А преисподняя, как вы ее называете, это не детский сад. Здесь никто никого не перевоспитывает. Никто никого ни за что не наказывает. Здесь все просто сталкиваются друг с другом. Зло сталкивается с еще большим злом. И порождает зло. Огромное, непомерное. Исполинское. Вот и все. И бросите выдумки о воздаянии грешникам, о вершине справедливости. Преисподнее. Это гигантское, внепространственное поле, улавливающее любое зло, пребывающее вне всего. Пребывающее вне Вселенной. Это поле засасывает в себя зло. Ибо зло — это не просто наш способ существования. Зло — это наш воздух, наша среда, наша вода, в которой мы можем существовать. Ты понял, ублюдок? Так значит, нет никакого высшего суда? Спросил я. Значит, все происходит само по себе? Не может такого быть. Я расхохотался ему в рожу, плюнул себе под ноги, растер голой мозолистой ступней. Я старался не смотреть на несчастных рабов, что тянули свои камни наверх. И теперь я понял, почему их мучения показались мне более страшными, чем мучения горящих в огне. Живые скелеты, обтянутые желтой кожей, были до того напряжены, до того были натянуты. Каждая жило, каждый нерв были на пределе, что само адское напряжение исходило от них, умножаясь по их числу в тысячи, в миллионы раз. Я отодвинулся от них. Черт с ними. Зато на земле отдыхали. Пускай сейчас попается. Вот сейчас ты правильно рассуждаешь, мягко просипел дьявол-хранитель, и тут же вернулся к прерванному. Нету никаких судов. Просто преисподняя притягивает к себе зло, как магнит притягивает железо. Добродетели для преисподней, что для магнита кость или деревяшка. От не вбирает в себя кости и деревяшки, Ад никому не мстит. Сеющее зло попадает в ту среду, которую он порождает сам. Но в многократно усиленную. Вот и все. Забудь про воздаяние. Если бы кто-то пытался воспитать людишек, он еще на земле за каждое пригрешение сразу бы терзал их так, чтобы не повадно было грешить. Он ткнул когтистым пальцем во мрак. Я увидел, как три десятка изможденных скелетов бегом тащут каменную волокушу. Они были впряжены в эти неподъемные санки колючей проволокой. Каждый шаг доставлял им зверские мучения. Они выли, орали, обливались кровью, но бежали вперед. Потому что на Волокуше сидело старукое чудище и секло несчастных стакнутами, с витами из той же колючей проволки. Эти затащили свои камушки, пояснил дьявол-хранитель. Теперь в обратную дорогу. Вот в таком духе все тысячу верст проскачут, а там и отдых. Камень на плечи и пешочком обратно к пирамиде. Да ты не переживай, ублюдина. Ха -ха, им работы надолго хватит. И повернул свою жуткую рожу к подножью лестницы. Я сделал первый шаг и пошел за ним. Поднимались медленно. Каждая ступенька превращалась в дюжину, стоило только поставить на нее ногу. Так можно было подниматься, покуда сил хватит, а значит вечно. В аду на все мучения сил хватало. Ступени скрипели, хрустели под ногами, хотя на вид они были сделаны из твердейшего серого гранита. Нет, сказал дьявол, не гранит это. Это спрессованные трупы, они все чувствуют. Все ощущают, все видят. Кто? Трупы. Ты конечно мертвы. Так же, как и ты. Я опять понял, что этого не могло быть. На одну только такую лестницу пошло бы столько тел, столько людей, сколько нежило на всю за всю историю на земле. Дьявол меня обманывал. Я никому, ничему не верил. Еще с земных времен, с зоны, где был один закон. Не бойся, не доверяй, не проси. Это правда. Ты сам знаешь. У нас умеют делать столько абсолютных двойников, сколько потребуется. Один грешник? Может терпеть адские муки сразу в трех, тридцати, трех стах своих двойниках. И он будет ощущать больше каждого по отдельности в один миг своего бытия. Понял? Я кивнул. Это было похоже на правду. Прямо над нами нависали черные. Бурлящие, клокочущие небеса. Вниз было страшно смотреть. Пропасть. Тысячеэтажная смертельная пропасть. Лестница своей ответственностью и крутизной могла вогнать в ужасе самого неробкого. Неужто она и впрямь была спрессована из чьих-то тел? Я слышал тихие, сдавленные стоны хрипы, Но я боялся прислушиваться, я представлял себе на миг участь, впрессованного навечно, и зеленая непереносимая тоска, убивающая наповал, разливалась по всему телу. Нет, никогда, ни за что! Иди за мной! Никто не даст тебе отдыха. Ты и так слишком долго торчал в льдине. Хотел все видеть? Гляди. Мы подобрались к черным облакам. И уже начали вступать в этот клокочущий мрак. И вот тогда на меня нахлынула сначала тревога, а потом невыносимый безотчетный страх. И я не мог ни шагу ступить в темноту. Ну что же ты, смельчак? Дьявол не стал церемониться. Он опустился на четвереньки, Мотнул головой И так саданул меня под ребра Своими кривыми рогами, Что я полетел во мрак. Летел Крутящимся, вопящим камнем. А в вдогонку Мне нёс его хохот и рычание. Это не тучи, ублюдок. Это не облака. Это души земной сволочи. Чёрные души зла. Не только материализованные тела людишек проходят адские пытки, но и души их. А тут особые мучения. Тут и твоя душа, подонок. Но ты не встретишься с ней. Ибо она сплелась в единое чёрное зло, клубящееся во мраке. Я орал, рвал на себе волосы, Плакал, бесновался от ужаса. А дьявол-хранитель бил меня своими рогами, Гнал вперед, вверх, вверх, вверх и вперед. В чёрном мареве было хуже, чем в океане пламени. Это было непередаваемое ощущение, которое словами не опишешь. Я не помню, сколько времени продолжалось мученическое движение во мраке. Ему не было ни конца, ни начала. Я будто и родился в нем. И жил всю свою земную и подостороннюю жизнь в нем. Все остальное отступило, забылось. Всего остального и не было. Был только мрак. Ужас. Спрессованный мрак. Испрессованный вязкий ужас. Временами из мрака выступали лица, оскаленные, страшные, и начинали грызть меня, рвать зубами, с непонятной злобностью и остервенением. Многих я узнавал, это были родные, близкие, знакомые, два-три сокамерника по бутырке, человек десять с нарымской зоны. Неужели они все сдохли и торчат здесь? Но чего я им такого плохого сделал, чтобы грызть и рвать зубищами? Нет, это были только тени, клубящиеся, жуткие, но они причиняли острейшую боль, по сравнению с которой удары дьявольских рогов казались легкой игривой щекоткой. Но и эта вечность закончилась. Я вырвался в призрачный свет, а океан клокочущего мрака остался под ногами. И снова дьявол-хранитель шел вперед, скалился в полоборота, хрустел своими суставами, сопел и сгрыгал серый обжигающий дым. Когда я падал с усталости, в руках у него оказывалась плеть из все той же колючей проволоки. И он бил меня до изнеможения И я снова шел Или полз Когда я совсем изнемог Дьявол-хранитель Пожалел меня Он накинул, накинул мне на голову удавку Из той же проволоки И поволок Поволок наверх Силой Меня душило Било о ступени Но я терпел А что мне еще оставалось делать? Ноги мои не шли, вот и приходилось за них отдуваться шеей. Я вспоминал имя Господа Бога нашего, но при каждом таком упоминании меня пронизывало сильнейшей болью. Током било. рано. Рано мне, черт возьми, вспоминать Всевышнего, пачкать его светлое имя своими грязными губами. Неужели я проклят навсегда? «Ну что, ублюдок, сам пойдешь?» Спросил вдруг дьявол-хранитель И ударил мне в затылок своим острым раздвоенным копытом Оно у него было совсем не такое Как обычно изображают на рисунках и картинках Это был скорее стальной, чем костяной нарост Усиленный шипами, крючими Лишь на самом конце он раздваивался Вот ты у змеи Временами стальное копыто вдруг расчленялось на четыре когтистых кривых пальца и превращалось в подобие страшной звериной лапы, которой можно было терзать жертву. Потом оно снова складывалось, так что не оставалось даже швов. Вообще этих тварей невозможно описать. Это неземные создания. И все в них неземное, жуткое, необъяснимое. Копыта пробило мой затылок насквозь. Прызнули мозги. И я на миг потерял сознание. Но только на миг. Прежде чем перед моими вытекшими, но тут же вновь выросшими глазами забрежил свет, я вскочил на дрожащие ноги. Сам, сам, я пойду сам! И он отвернулся от меня. Пошел наверх, широко шагая сразу через две, а то и через три ступеньки. Мы шли недолго. Дьявол молчал и не оглядывался. Я тоже помалкивал. Чувствовал, что скоро мы доберемся до вершины. И добрались. Крохотная площадочка обрывалась на все четыре стороны ответственными лестницами. Значит, мы вскарабкались на вершину Исполинской четырехгранной пирамиды. Но теперь я не ощущал высоты, наоборот, казалось, что мы оба висим на острие огромной иглы, который проткнули то ли шар, то ли яйцо. И, и мы оказались на кончике этой сатанинской иглы в этом дьявольском шаре-яйце. Ощущение было отвратительное. Вот вот упадешь, но не падаешь. От теперь ты все видишь, сказал дьявол-хранитель. Он стоял прямо за моей спиной, сложив руки и искали свои клыки. Ни хрена я не вижу, видишь, еще злее прорычал он. Едешь, ублюдина!» И тут я на самом деле увидел, что это было. Может быть, вся преисподняя весь этот гадский потусторонний мир, а может быть, лишь часть его, наполненная и страшная часть. Я обладал нечеловеческим зрением. Я видел на десятки тысяч, а может быть, и на миллионы километров. Я видел сквозь покровы и стены, сквозь толщи гранита, песка, льда, огня. Этот шар яйцо был целой вселенной с множеством огромных миров внутри него висели 13 колоссальных сфер каждая размером с нашу галактику галактику млечного пути эти сферы состояли из множества других сфер